Бусов три ряда? Нет, это слишком. Лучше уж длинные серьги. А вот здесь я сейчас нарисую осла. Только бы мне не очень толстый получиться, ведь у меня скоро будет ребенок. Ничего, положись на меня, я же художник. Положиться на тебя? Нет, уж извини. Тогда поступай, как знаешь. Ну вот, снова мы кричим. Не знаю, как ты, а я работаю, не покладая рук. Работаю с утра до вечера. Ну, конечно. А я стираю, не покладая рук. И на этом и живем. Да чего же длинный язык у тебя, Оля, хоть ты и мала ростом. А сейчас я нарисую святое семейство рядом со слоном. Не хочу я больше смотреть. Не понимаю, что ты так разошлась? Я же не стер зрителей, которые должны были смотреть на твой танец. Наоборот, и тут и там полно народу. А этих троих князей я ставлю Во всем их великолепии. Пусть изображают волхвов с востока. Ты будешь довольна, вот увидишь. Дело у меня и вправду на лад пошло. Ну что ж, пойду тогда отнесу белье. Подожди, не уходи. Я только добавлю два-три куста да несколько ливанских кедров. О них ты и не подумала. За эту большую картину тебе дадут наверняка сорок крон. Мне? Ну да. Ты наверняка получишь больше, чем я. Так оно каждый раз и выходит. А мне гордость не позволяет ходить газетчиком. Попробуй зайти в Вифриемскую звезду, Оля, а я отнесу твой тяжелый узел с бельем, бедная ты моя. Тебе и так достается. Ну, если хочешь, конечно, хочу, я ведь люблю тебя, ты и сама это знаешь. О многом мне хотелось бы сейчас написать, но я не стала этого делать. У меня были все основания опасаться худшего, и я щелк за лучшее промолчать. Жизнь наша и время наше пусть идут своим чередом, пусть все идет своим чередом, так я считаю. Вчера мы приспустили флаг на лужайке перед домом. Умер не я, а мужчина средних лет, точнее, пятидесяти шести лет от роду. И не от так называемого несчастного случая, а от самого обыкновенного и обычного рака. Все едино. У него верно были свои планы» но его остановили. А мы, старичье, раскочегариваем свои трубки и продолжаем заниматься своими мелкими делами. Мне вдруг припомнилось, что в одной газете я видел слово «столяр». Что такое «столяр»? Само по себе это слово ничего не значит, это ничто, просто некое сочетание букв, пустая оболочка, лишенная смысла, не имеющая ничего общего с изначальным своим содержанием, наполнением. Просто выдумка газетчиков. Мне жаль этого слова, ведь когда-то оно значило много больше, чем сейчас. И я хочу отреставрировать его, дать ему новую жизнь. А для этого достаточно придумать всего лишь одно единственное слово. Снид-иткар. Снид — вырезать. Иткар — человек норвежской. Вот такое вот слово. Почему это не может быть такого слова? Обе его части, оба корня — древнесеверного происхождения, а сложные вместе эти части наполняют простое обозначение столяра новым смыслом. нечасто мне удавалось сделать такие вот находки. Я всю жизнь употреблял слово «ман» — личное местоимение «он», и употреблял его с чистой совестью. Не знаю, может, оно и немецкого происхождения, но для нас это слово стало совершенно незаменимым. Лишь газетчики могут обходиться без него и заменять его безличными «один» или «некто» — «н». Я в жизни не видел более беспомощного и безвкусного слова, как это «н». Лучше уж я буду использовать слово «два». А еще я видел в газетах слова «ревнивый» и «ревность». Эти слова и не норвежские, и не французские, но должны обозначать чувство, состояние души. Но ведь у нас есть наше прекрасное слово Болезнь души. Я помню, как Хьяльмор Фальк хотел писать это слово как скинсике. А почему? Потому что самый в Северной Швеции при световстве дарит выделенную телячью шкуру «калвискинд». Фальк-алмор девятьсот 1859-1928, норвежский лингвист, изучавший германские языки и древнескандинавскую мифологию. Профессор университета Кристиании, автор многочисленных работ по истории норвежского и других германских языков. Возглавлял работы Комитета по выработке новых правил правописания в норвежском языке. Его соавтором был Карл Торп, 1855-1929.